588. Полагаю, что наилучшим решением будет считать, будто бы ничего не случилось. Незримо продолжают планеты путь свой в пространстве, а где-то там, на маленькой-маленькой земле, у кого-то что-то случилось. Конечно, в великом течении жизни личные горе и трагедии не имеют актуальности, потому предаётся прошлому всё, что происходит с человеком в личной жизни его. Потому указом учителя устремляется человек в действительность космической жизни и сверхличного бытия от личного временного существования настоящего часа. Чтобы выйти на просторы пространственного океана, где нет места личному, надо над личным подняться на крыльях сверхличного духа, для которого приходящие краткие одеяния личности есть не что иное, как урочные листья на ветках столетнего дуба. Лиары сменяются ежегодно, и вихри времени уносят их. Но дуб прочный и твёрдо продолжает жить, снова покрываясь свежей листвою каждой весной. И именно жизнь космическая, есть жизнь вечная. Сознанием к этой жизни иной должен дух приобщиться, если хочет он иметь чашу амриты, чашу бессмертия. Мысль, не знающая ограничения и пределы в земных, будет предвестницей пространственной жизни. Личное сознание может погаснуть, но бессмертна мысль, и бессмертен дух, носитель мысли бессмертной. Личное сознание и самосознание не есть одно и то же. Базарные менялы, имеющие личное сознание, не имеют места в космосе, помимо тела. того пятна грязи, на котором живет, и именно только в данный момент, в данном месте, эпохе и так далее. Но планетный дух сознает себя сущностью индивидуальной, вечной и нерушимой, обладающей сверхличным сознанием, никогда не прерывающимся. Непрерываемость сознания есть награда адепта сокровенного знания. Говорю о сознании сверхличном. неограниченным условностями и временем данного воплощения, но протянувшим сияющую нить света в, в беспредельность. Вечная жизнь в беспредельности на беспредельных космических просторах, а земляет только лишь ступень к будущему.